Глава третья. Закон, король, чернь. Арест, без объяснения причин, который сильно удивил бы нынешнего англичанина, был приемом весьма частым в полицейской практике тогдашней Великобритании. К нему прибегали еще в царствование Георга II. Невзирая на хоббиус корпус, особенно в тех щекотливых случаях, каких во Франции пускали в ход тайные повеления об арестах, так называемые «лётр де каше»,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 и в некоторых случаях поощрялись обычаем нормандским, дух которого сказывается в другой их половине. Начальник дворцовой стражи Юстиниана именовался императорским блюстителем молчания – «Силенциариус империалис». Английская магистратура, прибегавшая к подобным арестам, опиралась на многочисленные нормандские тексты «Собаки лают, служители закона безмолвствуют». Она ссылалась на параграф 16 статута Ландульфа Сагакса «Император водворяет безмолвие». Она цитировала хартию короля Филиппа от 1307 года. «Мы будем содержать многих жезлоносцев, которым надлежит молча исполнять свои обязанности». Она приводила выдержки из главы 23 статута Генриха I, короля Англии. «Встань по приказу данному закону, будь безмолвен»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 «Сервиенты спаты», по мере приближения вульгарной латыни к современному разговорному языку, превратились в «сергенты спаде», «сержанты шпаги». Безмолвные аресты были противоположностью крику «держи его» и указывали на то, что надлежит соблюдать молчание, покуда не будут выяснены некоторые обстоятельства.